«До свидания, тетя Элнер!» Норма, красивая брюнетка, сорока трех лет, глянула в зеркало над раковиной и увидела, что от волнения у нее на щеках выступил румянец. Спустя еще двадцать минут, когда она едва не соскребла щеткой краску с пола веранды и промела пол квартала, на горизонте появился мак». Неторопливо, в развалочку, он шествовал к дому, приветствуя всех встречных, включая двух собак и кошку. Норма яростно замахал рукой. «Мак, ну давай быстрей!» Мак, коренастый мужчина, с песочного цвета волосами, дружелюбного вида, радостно улыбнулся и замахал в ответ. Норма кинулась в дом, вынула из печки тарелку с завтраком, поставила кофейник И тут хлопнула входная дверь. «Мак, заходи и садись, пока у меня не случился инфаркт». Он сел. «Эй, что случилось, девочка?» Норман навела ему кофе, села и дождалась, когда муж примет с яичницу. «Угадай», — сказала она. «Что?» «Ни за что не поверишь. Что?» «Вовек не угадаешь, кто звонил. Кто?» Только ты ушел. Через три минуты. И то, может быть, меньше. Кто? Сдаешься? Ну да. Ну, кто звонил? Ты готов? Да, дорогая, я готов. Кто? Норма подождала, пока у нее в голове отзвучат фанфары, и больше не в силах сдерживаться, выкрикнула «Малышка!» Вот кто? Мак от удивления отложил вилку. «Шутишь? Нет». Не шучу она звонила через три минуты после твоего ухода где она в нью-йорке и знаешь что она возвращается домой сюда да ха но дела она не сказала почему сказала что ей необходимо от чего там освободиться Если честно, я так разволновалась, что и не вспомню, что именно она говорила. Вроде бы в последнее время очень уставала на работе, и можно ли ей приехать в гости? А ты что? — Конечно, — говорю. «Мы, говорю, много лет подряд только и делаем, что толдычим, приезжай, мол, мы будем рады, просто счастливы. Мы же тебе сказали, это твой дом, как надумаешь, не церемонься, просто приезжай. Мы же это столько раз говорили, верно?» «Абсолютно верно». Норма выхватила тарелку мака из-под носа. «А ну, дай-ка я подогрею». «Да не надо, так сойдет». «Уверен?» «Нет, дай пару минут, подогрею». Она подскочила к микроволновке и сунула в нее тарелку. «Что она еще сказала?» Норма села и сосредоточилась. «Ну, сказала, привет, конечно, как поживаете и все такое, потому что хочет ненадолго заехать в гости, будем ли мы дома. Я сказала, да, конечно, она только ради бога без лишней суеты». Мак нахмурился. «Как думаешь, у нее все в порядке?» Может, за ней съездить? Если нужно, я мог бы сесть в самолет и завтра быть там. Ты ей это предложила? Да, сказала, что ты с удовольствием за ней приедешь. Но она ответила, нет, не надо. Она обо всем договорится, а потом даст нам знать. Нет, я бы с удовольствием съездил за ней. Ой, я знаю. Но мне бы не хотелось на нее давить. А когда она сказала, что хочет приехать, вообще дар речи потеряла. Представь, да? Как думаешь... «А вдруг она больна или еще чего?» Норма только вынула тарелку из микроволновки. «Да нет, вряд ли. Голос у нее был, правда, усталый, может быть, немного подавленный. на ешь пока горячее, но не больной, нет, не больной». Мак взялся за вилку. «Я говорил ей, что доработается до нервного срыва, просил, чтоб берегла себя. Я же все время ей говорил, правда?» Норма кивнула. «Говорил. Говорил, что пора отдохнуть». что она слишком много работает. Ты это сказал, когда мы были в Нью-Йорке». Норма видела, что Макс с трудом режет яичницу. «Хочешь, приготовлю другую?» Макс всегда был непривередлив к еде и сказал. «Нет, это сойдет». Норма потянулась к тарелке. «Это же минутное дело». «Норма, это съедобная яичница. Я люблю подсушенную». «А как насчет работы? У нее с этим все в порядке?» «Не знаю, не спрашивала. Это ее дело. Пусть сама решает, что нам говорить. Я не стану у нее выпытывать». «Да, она попросила меня никому не выбалтывать, что она приезжает, особенно газетчикам». «О, Боже! Нет, если про ныры узнают, они сквозь трубы пролезут, чтобы до нее добраться». «Норма согласилась». «Малышка до сих пор встречается с этим парнем, а как его с инициалами, ну, как его там зовут-то?» «Не знаю, не спрашивала», — сказала Норма и добавила, — «Джейси». «Да, что-то мне показалось не очень». «Ну, ей нравится, это главное. Наверняка знаю только одно». Она приезжает. Я намерена из себя выпрыгнуть, лишь бы она снова почувствовала, что у нее в этом мире есть любящая семья, у нее нет родственников, только я и тетя Элнер. Ей, наверное, очень одиноко. У меня просто сердце разрывалось все эти годы, что она моталась из города в город, как неприкаянная, и некому было о ней позаботиться. А вдруг она и впрямь заболеет, Мак? А? Кто за ней будет ухаживать? Мы, дорогая, мы ей это говорили. — Должна быть, она поверила, иначе б не позвонила. Норма вытащила салфетку из красного пластикового держателя и высморкалась: Ты думаешь? — Ну, конечно, и незачем плакать по этому поводу. — И сама не знаю, просто так разволновалась от радости. Она нам доверяет. — Да, мне тоже так кажется. — Она тебе не намекнула, когда собирается приехать? — Нет, э -э, думаю, завтра или послезавтра. Хочешь еще кофе? Подлей немного. Вдруг норма охнула. «Боже!» «Что такое?» — испугался мак. «Только что поняла. Ведь я не знаю, кофе она пьет или чай, и что ест на завтрак, нужно купить все на всякий случай, чтобы было. Как считаешь, пойти заказать торт в пекарне или лучше мне самой испечь?» «Да все равно!» У Эдны торты великолепные, в смысле, совсем как домашний, но не знаю. Вдруг ей станет обидно, что я купила, а не соизволила сама для нее испечь. Дорогая, торт есть торт. Как она узнает, ты его спекла или Эдна Банс? Коробку увидит? Так вытащи его из коробки и поставь на блюдо. По мне так они все на один вкус. Тебе, может, и на один... Но не забывай, что ее бабушка с дедушкой были владельцами этой пекарни до Эдны, а она почувствует. «Нет, ты прав, я сама испеку. Господи, это меньшее, что я могу для нее сделать. Нет, правда. А в какую комнату поселим ее? Может, нашу отдать? Она самая уютная? Нет, дорогая, она не захочет». «Давай посилим ее наверху, где Линда жила, там ей будет поспокойнее». «Да, там тише всего». «Схожу потом наверх, проверю, все ли в порядке, постели, прочее. Надо постирать занавески и почистить ковер. Слава богу, я на сегодня записана к парикмахеру». Она оглядела мака. «Тебе тоже не мешало бы сходить к аду постричься». «Да ну, норма. Какая разница, стригся я или нет? Зато мне есть разница». а то опозорим ее, заявимся в аэропорт как два Элмиро Фадда. Элмир Фадд — главный враг кролика Бакса Бани из одноименного мультфильма телекомпании «Орнер Бразерс». Мак засмеялся. «Я не шучу, Мак. Она привыкла к окружению утонченных нью-йоркцев. Ну, видимо, придется мне помыть машину без шуток». Норма обратила на мака взгляд полной боли. — Ну, почему ты не дал мне покрасить дом? Я так хотел. — Ну, Норма, успокойся. Она же просила не разводить суеты. — Да, но что я могу с собой поделать? До сих пор не верится. Только представь, после стольких лет малышка вернется домой.